существовала и госпожа Шок. Это была дама неопределённых лет, тёмноглазая, с желтоватыми белками. Её худоба, пергаментные оттенки кожи, чёрные и сухие волосы, привычка выдывать через ноздри папиросный дым, обдуманная неряшливость платья и причёски всё это мужчин не привлекало. Но невероятно нравилось фокуснику. Хотя на самом деле я и он жены будто и не замечал, всегда занятый своими скверненными мыслями, зыбкий, ненастоящий, думавший о чём-то своём, когда говорил о пустиках, внимательный и зоркий, когда казался погружённым в астрологические мечты. Нора всегда была на страже. ибо он не мог пропустить случай, чтобы не створить обмана мелкого, ненужного, но и изысканно хитрого. Так случалось, что он за обедом изумлял ее необычайной прожорливостью, сочно чавкал, обсасывал кости, снова и снова накладывал себе полную тарелку, потом уходил, грустно взглянув на жену. А погодя горничная, хихикая в передник, докладывала, что господин Шок и не притрагивался к обеду, что весь его обед остался в трёх новых кастрюлях под столом. Она была дочь почтенного художника, писавшего только лишь идей пятнистых псов до да охотников в красных фраках и до свадьбы жила в Челси, восхищалась дымными закатами над Темзой. Рисовала, посещала нелепые собрания, на которых бывала лондонская богема, и там-то её отметили призрачные глаза тихого, тонкого человека, который говорил мало и ещё никому не был известен. Подозревали, что он лирический поэт. Она стремительно его влекла. Поэт России наброчился с ней